спешат на электричку сколько сколько осталось до, до, до, до <к aerial> 10 минут да? а по моим 5 значит ты не успеешь <клево> <клево> <клево> на приеме у доктора доктор я очень плохо сплю и когда я ложусь спать сразу же приходят в голову тысячи разных мыслей <клево> Ну, я могу порекомендовать вам выпить на ночь стакан касторки, например. И, и что, доктор, я сразу, сразу буду хорошо спать. Нет, дорогой мой, но мысль у вас будет всего одна. Ага. Теперь рубрика sure. ⁇ Полезные советы ⁇ Быстро разливать по шлаканам водку будет значительно удобнее, если бутылку предварительно откупорить. Он перепел певцов Таркана и Лубегу. Мьюзиклы Чикаго и Призрак Оперы. И дав ⁇ Крупу Квинжоу. Король караоке! Сыграл! <соединяющие> <Стирявый. соединяющие> <соединяющие> а как купаться по-английски? Сыграл! Сыграл! Сыграл! Сыграл! Сыграл! Сыграл! Сыграл! Сыграл! Сыграл! Сыграл! Сыграл!